Ноябрь 1900-го. дворец. Владимир Борисович, император скользнул по заспанному лицу барона Фредерикса, взглядом, ставшим таким непривычно стальным после болезни. Простите, что я поднял вас с постели, однако ваша служба, как и моя, не предусматривает нормированный рабочий день, не так ли? Впрочем, если вы считаете, что этот режим для вас тяжел, Нет, что вы, Ваше Величество, я хорошо помню, служба – понятие круглосуточное. Что от меня требуется? Список всех наших подданных, воюющих сегодня в Трансваале, а также тех, кто воевал, но по каким-то причинам уже вернулся на родину. Затем список всех военных агентов, работающих на территории Европы, Азии, Африки. И главное, передайте графу Канкрину Александру Георгиевичу, что я хотел бы его видеть». «Будет сделано, Ваше Величество. Надо ли понимать это так, что вы прерываете свой карантин и возобновляете высочайший прием?» Император поморщился, словно от лимона. «Просто прием, Владимир Борисович. Давайте говорить проще и скромнее. Каким он будет, пусть решат потомки. Прием, да, частично возобновляем, но принимаем пока не всех. Вот кто, например, записан у нас на завтра». Барон Фредерикс положил папку на стол и широким жестом распахнул ее, выудив оттуда внушительный манускрипт, усыпанный бисером фамилии, одновременно скосив глаз на записную книжку императора, где на открытой странице в пол листа красовалось всего одно слово – «опричники». А ниже него – короткое, как выстрел, трижды подчеркнутое «Кто?» и три вопросительных знака. Император пробежал глазами список и ткнул мунштуком трубки в первую же, украшенную самым длинным и пафосным титулом, фамилию. Вот с родственников и начнем.